Глава третья. Реджинальд. Я стоял возле кровати и молча смотрел на разложенные на ней чистые и даже новые рубашку-жилет и брюки. После нескольких месяцев, проведенных в камере без окон, я воспринимал выделенную мне комнатушку практически как императорские покои. По ней, о счастье, можно было даже свободно ходить, а моя камера была ровно пять шагов в длину и четыре в ширину. И главное, в комнате было окно, которое можно было распахнуть и полной грудью вдохнуть свежий летний воздух, напоенный ароматами, на которые я прежде никогда даже внимания не обращал. Лишь оказавшись в каменном мешке, я понял, как мало ценил то, что меня окружало и казалось совершенно обыденным, не стоящим моего драгоценного внимания — солнце, траву, свежий ветер, синеву неба. Мне казалось, что самое страшное, что может со мной произойти, — это смерть от случайной или не случайной, это, как повезет, пули. Или удара шпагой? — О, нет, теперь я знал, что может быть хуже смерти. Гораздо хуже это существование в темном, замкнутом пространстве, куда не проникал ни единый луч солнца, а отверстие для поступления воздуха находилось под самым потолком и было вырублено так, чтобы через него не было видно ничего, кроме малюсенького кусочка мрачной стены напротив. Раз в день отодвигалась заслонка, расположенная в двери чуть над уровнем пола, и через нее просовывался поднос с более чем скромной тюремной едой. Нас кормили не для того, чтобы мы выживали, а для того, чтобы продлить агонию, в которую превратилось наше существование. Порой у меня мелькала мысль перестать есть, чтобы ускорить приход неизбежного конца, но я почему-то продолжал держаться, загоняя пораженческие идеи в самый дальний угол сознания. И, видимо, боги оценили мое упрямство, так как однажды в мою камеру вошли двое». Я решил, что император, да припомнят ему боги на страшном суде все его прегрешения, решил, что мои проступки все же тянут на высшую меру, и приготовился к смерти. Когда меня отвели в помещение, где стояла бочка с горячей водой и сунули в руки кусок мыла и мочалку, Я почти уже не удивлялся, мало ли, может, у его императорского величества Максимилиана Третьего такая причуда — казнить только мытых преступников. Появление цирюльника тоже более или менее вписывалось в выстроенную мной схему, поэтому я спокойно подставил голову умелым рукам. Но когда меня отвели не на плаху, а в комнату, где меня ждали двое, я понял, что недооценил коварство и мстительность императора. Одного из них я узнал сразу. Это был комендант тюрьмы, человек, искренне верующий в то, что безгрешных людей не бывает, и что каждый рано или поздно окажется у него в гостях. Это исключительно вопрос времени и степени везения. Человек он был при этом честный, и, насколько это возможно, при его подшивой должности — порядочный. При взгляде на второго я почувствовал, как в сердце поднимается черная волна удушающего гнева. Когда-то достаточно давно... Любимчик императора Каспер Даргера, тогда еще никакой не магистр, решил, что восторженная влюбленность юной дочери барона в замке, которого он случайно остановился по пути в столицу, это прекрасный повод развлечься. Мимолетная интрижка, о которой столичный щеголь наверняка сразу забыл, имела предсказуемые последствия. В результате чего моя юная сестра, сосланная разгневанным отцом в дальний монастырь, умерла родами. Ее дочь так и осталась при обители, и я, по возможности, навещал ее. Она выросла прелестной малышкой и скоро собиралась принять постриг. Тем временем комендант наконец-то прояснил ситуацию. Среди узников отобрали несколько человек, задачей которых будет проникнуть в заповедный, овеянный жуткими легендами франгайский лес и добыть там какой-то артефакт. В случае удачи узнику гарантировались императорское прощение, определенное денежное вознаграждение и возможность... «Начать жизнь сначала». Я даже не сразу понял, что комендант спрашивает, согласен ли я. Странный вопрос. Разумеется, согласен. Комендант перевел дух и с облегчением передал слово Касперу Даргеро. Магистр скользнул по мне равнодушно оценивающим взглядом и, разумеется, не узнал. С тех пор, как мы виделись, я изрядно переменился, а месяцы, проведенные в тюрьме, сделали меня почти неузнаваемым. Я стиснул зубы и постарался успокоиться. Мне бы только выбраться на свободу. Месть не рыба, не протухнет. Я «Магистр Каспер Даргера», — холодно произнес он. «Назови себя». Я представился и даже не удивился, когда магистр не отреагировал на мое имя. Сколько их, по чьим судьбам он прошелся, всех не упомнишь, поняв, что мой секрет остался при мне Я даже смог произнести приличествующие случаю слова благодарности, хотя только боги знают, чего мне это стоило. Стараясь держаться так, как это сделал бы на моем месте любой другой, неотягощенный мыслями о возмездии, Я отвечал в меру смело, в меру почтительно, а сам уже лихорадочно просчитывал, как смогу распорядиться неожиданно свалившимся на меня подарком судьбы. Но когда магистр назвал артефакт «Легендарное око тьмы», я мгновенно понял две простые вещи. Первое — это мой шанс так как, став обладателем такой вещи, уже я смогу диктовать свои условия. И вторая — этот артефакт никогда не должен попасть в руки нашему императору. Никогда. Значит, моя первоочередная задача проста — выжить в первые несколько часов в франгае познакомиться и подружиться с загадочной хозяйкой странного охотничьего домика и дальше действовать уже по обстоятельствам. Даже если эта дама страшна, как демон, и стара, как сам Франгай, я уверен, что смогу подобрать к ней ключик. На следующий вечер, Я подошел к портальной колонне, вполне отдохнувшей и полной решимости, так или иначе, но добраться до великого артефакта и с его помощью, если уж не восстановить вселенскую справедливость, то хотя бы отомстить одному конкретному мерзавцу. Я, конечно, и сам далек от идеала, Но чужие жизни не разрушал никогда и к женщинам относился пусть и эгоистично, но по-человечески. Их крови на моих руках нет. Магистр обнаружился возле каких-то двух достаточно больших и даже на вид тяжелых мешков. Он внимательно слушал невысокого толстого человечка, в котором без труда можно было признать трактирщика или лавочника. Есть в этой породе людей что-то особенное, позволяющее сразу узнать торгаша. Не люблю я это племя, хотя и понимаю, что без них не обойтись. Магистр, я вежливо поклонился, пряча взгляд, но... Вполне мог обойтись и без этих предосторожностей. Каспер Даргера был выше того, чтобы обращать внимание на вчерашнего заключенного. «Возьмешь с собой и оставишь возле портала», не сочтя нужным ответить на приветствие, проговорил он. «Там есть кому позаботиться об этом. От портальной колонны до охотничьего домика идет тропа». «Дом будет сразу после поворота направо. Не заметить его невозможно». «Что еще?» — не нужно знать. Также по-деловому поинтересовался я, впрочем, без особой надежды на какие-либо откровения. «Из того, что поможет мне добыть для вас око». «Не сходи с тропы!» — немного помолчав, соизволил ответить магистр. — Тогда у тебя появится шанс выжить. — Может быть. — Как мне связываться с вами, — уточнил я, — подумал, что вряд ли я стану следовать советам этого двуличного мага, если вдруг у меня будет срочная информация. — Никак, — усмехнулся Каспер Даргера. — Я сам свяжусь с тобой и буду, честно говоря, очень удивлен, если ты справишься. Ненавижу таких, как ты. Тех, кто готов рискнуть всем ради призрачной возможности схватить удачу за хвост. И что самое обидное, вам иногда везет. Я хотел ответить, что тоже ненавижу тех, кто походе ломает чужие жизни, но промолчал. Не время пока, ох, не время. Вместо этого я покорно склонил голову и всем видом демонстрировал смирение. Магистр помолчал и скомандовал «Иди и помни, дойти до дома и убедить хозяев дать тебе приют. Потом с тобой свяжутся». Я пожал плечами, с трудом поднял набитые чем-то мешки и шагнул в мерцающий провал портала. Та сторона встретила меня достаточно холодным ветром и почти непроглядным туманом. Но я стоял, зажмурившись и полной грудью вдыхал пахнущий лесом и сыростью воздух, воздух свободы. И пусть даже мне суждено прожить здесь не слишком долго, но умру я, если что, не в каменном мешке, а посреди величественного леса, ставшего легендой. Я не обманывал магистра, когда говорил, что всю жизнь мечтал побывать во Франгайской чаще. И вот я здесь. Ради этого стоило рискнуть движимый непонятным чувством, от которого кололо в груди и щипало в глазах, я опустился на колени и положил ладони на покрытую еловыми иголками тропинку. Мне захотелось сказать этому месту, что я счастлив, что успел вдохнуть его хвойный аромат и увидеть огромные ели, видевшие, наверное, еще рассвет. Этого мира, откуда в моей бестолковой голове взялись такие поэтичные мысли, не могу сказать, но они были совершенно искренними. Даже не думал, что такой прагматик до мозга костей, как я, способен на такую сахарную лирику. Ну и ладно, надеюсь, никто и никогда не узнает об этой моей минутной слабости. В это мгновение мне показалось, что кто-то невероятно древний и мудрый взглянул на меня откуда-то сверху и одобрительно кивнул. Не головой, нет. В общем, чем-то кивнул. Интересно, это тут в воздухе какие-нибудь испарения витают? Иначе откуда у меня такие мысли и ощущения? Тряхнув головой, я отодвинул под ближайшее огромное дерево оба мешка и, не выдержав, заглянул в них. Ну, не удержался. В мешке оказались продукты, преимущественно длительного хранения. Но, покопавшись, я обнаружил и несколько кусков мяса, завернутых в материал, который альвы, а делали это только они, называли странным словом «фольга». Говорят, технология производства пришла к ним из какого-то мира за гранью, и я специально, если честно, никогда не интересовался. Решив, что обитатели дома не обеднеют, я взял один из кусков и засунул в заплечный мешок. Завязав обратно мешки, я огляделся и снова поразился величию окружающей природы. Франгай напоминал мне океан, такая же непостижимая простым смертным мощь, такое же величие и такое же ощущение собственного ничтожества перед этой могучей и древней силой. Шагнув на тропинку, я вспомнил слова магистра и огляделся. Вдоль дорожки, кстати, очень неплохо утоптанной плотной стеной стояли вековые ели, заслоняя своими темно-зелеными лапами все окружающее пространство. Хмыкнув и мысленно послав магистра ко всем демонам, я осторожно раздвинул ветки, которые расступились крайне неохотно и, стараясь не обращать внимания на иголки, радостно впивавшиеся в руки, шагнул в чащу. Ствол ближайшей ели был таким здоровенным, что вряд ли его смогли бы обхватить даже несколько человек. Но ветви начинали расти достаточно низко, поэтому я, с трудом подпрыгнув из-за нехватки места, подтянулся и взобрался на первую толстую ветку. Выдохнул и почувствовал себя несколько увереннее. Что бы я ни говорил, а внизу было страшновато. На этой тропинке я чувствовал себя совершенно беззащитным. Стараясь не думать о том, что не только мне мог приглянуться этот замечательный и крепкий еловый ствол, я где-то, подтягиваясь на руках, где гусеницей, переползая с ветки на ветку, упорно поднимался все выше и выше. Лишь однажды я наткнулся на какого-то зверька, который, зашипев и оскалив зубы, удрал куда-то вверх. Даже не знаю, кто из нас испугался больше, он или я, склонен предполагать, что все же я. Постепенно туман редел, и мне начинала открываться невероятная панорама великого франгайского леса. А седла все еще, несмотря на высоту, толстую ветку, я огляделся и, вдохнув долго, не мог выдохнуть. Потрясённо рассматривал я открывшееся мне море деревьев, цвет которого менялся от тёмно-зелёного, почти чёрного, до светлого, травянистого, с вкраплениями голубых лужиц, выглядящих с высоты крохотными озер. Совсем рядом с моим наблюдательным пунктом расположилась поляна с высоты, кажущаяся совсем небольшой, посреди которой – Стоял игрушечный домик. Значит, вот она моя цель. Тот самый охотничий домик, о котором говорил магистр. Остались мелочи. Добраться до него, не попав на завтрак, если у нас был вечер, то здесь утро, местным жителям. Я совсем уж было собрался спускаться, как совсем рядом со мной, буквально прямо над моей головой раздался резкий, бьющий по ушам крик. Замерев, почти не дыша и чувствуя, как рубашка прилипает к мгновенно покрывшейся холодным потом спине, я смотрел, как над соседней веткой зависло небольшое черное облачко. Оно медленно скользнуло чуть выше и застыло, как и обнаруженный им зверек, издали напоминающий белку. Сарисса, а это была именно она, плавно опустилась на зверька и окутала его собой, чтобы через полминуты подняться, не оставив от невезучего грызуна ничего. Повисев неподвижно и словно рассматривая меня, Сариса, точнее, ее детеныш, судя по размерам, взмыла в воздух и, издав уже знакомый мне резкий вопль, растаяла в тумане. Глядя ей вслед, я почувствовал вдруг колющую боль в груди и осознал, что последние пару минут просто не дышал боясь привлечь к себе ненужное внимание. Медленно и осторожно выдохнув, я прислонился спиной к стволу ели и постарался выровнять дыхание. Нет, все же странные твари, живущие в этой чаще, — это нечто. И одно дело слышать о них или читать, и совершенно иное — увидеть, так сказать, наяву впечатление, непередаваемое. А ведь это был относительно безопасный детеныш. Насколько франгайская живность вообще может быть безопасной? Интересно, почему Сариса меня не тронула? Вряд ли потому, что была сыта и довольна жизнью. Насколько я в курсе, этим существам в принципе не свойственно такое состояние. И жрать они хотят всегда. Тогда почему Решил, что мне надо еще немного отъесться после тюрьмы, а то слишком худой и жилистый? Тоже вряд ли. Я прикрыл глаза и мысленно потянулся к лесу, стараясь передать ему свою благодарность за сохраненную жизнь и искреннюю симпатию. Почему-то мне казалось важным это сделать — Но я чуть не сверзился с ветки вниз, когда на мои мысли я получил совершенно четкий ответ. Я внезапно ощутил, что не могу шевельнуть даже пальцем. Какая-то сила спеленала меня невидимыми путами, лишив возможности двигаться. Она словно прикасалась ко мне невесомыми пальцами, безжалостно проникала в мозг, в сердце, в душу, равнодушно выворачивала наизнанку самые сокровенные мысли и чувства. И когда я уже готов был начать молить о смерти, она отступила. Я тяжело сглотнул, пытаясь рассмотреть хоть что-то в окружившем меня тумане, но, разумеется, ничего не увидел. Оставалось только сидеть на ветке и ждать развития событий. «Ты понравился мне, человечек!» Прошелестел вдруг в голове низкий голос, и я, вздрогнув, принялся оглядываться. Но кроме клубов тумана... Ничего не увидел. Ты умеешь быть благодарным? Это хорошо. Ты порадовал меня, и я хочу тебя наградить. Я действительно начал был ее, но голос перебил. Молчи, человечек, выбирай. Не успел я спросить, что и из чего загадочный собеседник предлагает мне выбрать, как передо мной в тумане появилась картинка, на которой я, только изрядно постаревший, сижу в окружении редких древних фолиантов, а на заднем плане в колбах что-то булькает и дымится». Губы крепко сжаты, взгляд устремлен в какие-то непостижимые дали Вселенной. И я понимаю, что я на картинке счастлив, ибо нашел свою цель — постижение тайн мироздания. Картинка растаяла, почти сразу сменившись другой. Я снова увидел самого себя, стоящего посреди огромной сокровищницы. Вокруг меня сундуки с драгоценностями, золотые монеты грудами навалены просто на полу, шкатулки с артефактами чуть не падают с переполненных стеллажей. Я смотрю на свои руки и понимаю, что даже... Одно кольцо из тех, что украшают мои пальцы, стоит примерно как три полностью оснащённых корабля. Я на картинке тоже счастлив, ибо все богатства мира к моим услугам. Я могу купить абсолютно всё. Не успел я согласиться, как туман снова стал уплотняться, но никакой комнаты или сокровищницы я не увидел, только дорога, ведущая из ниоткуда в никуда. И по этой дороге навстречу мне движется высокая, мощная фигура, в которой я с изумлением узнаю себя, но я ли это? Мою голову венчает корона, словно сплетенная из листьев, выкованных из старого, слегка потемневшего серебра и золота. Она тяжела и громоздка, но как же великолепно! Лицо мое словно вырезано из дуба, оно холодно и бесстрастно, лишь в глазах пылает огонь. От меня на картинке веет запредельной мощью, Мрачной, ледяной, грозной. Моим мыслям подчиняются ветры и деревья, Звери и птицы, туманы и дожди. Власть почти неограниченная, Абсолютная, вечная. Что ты выберешь, человечек? Снова прошелестел голос, и я замер не в силах осмыслить то, что только что произошло. Ты предлагаешь мне выбрать между знаниями, богатством и властью? Я надеялся, что мой голос дрожит не слишком явно. Но почему? Почему ты предлагаешь мне Все это ты понравился мне. Ты умен, любишь риск, умеешь слышать и видеть. Слова в голове сплетались в предложении сами, но это было ужасно неприятно понимать, что кто-то хозяйничает в твоей голове, как на собственной кухне. Так... Каков будет твой выбор? Я задумался, перебирая картинки, и с ужасом понимаю, что мои мысли все время возвращаются к видению меня с короной в волосах. С одной стороны, имея деньги и знания, можно тоже обладать властью, но она будет меньше, значительно меньше. А власть — о да! Тогда я наверняка смогу отомстить магистру Даргеро и, может быть, даже самому императору, без раздумий, бросившему меня умирать в камере. Устав бороться сам с собой, я тряхнул головой и решительно сказал, «Я выбираю власть, но ты же не подаришь мне ее просто так. У всего в этом мире есть цена». Какова твоя? — Не бойся, — прошелестел голос, и я услышал в нем нескрываемое злое торжество. — Я помогу тебе и не спрошу больше, чем ты сможешь мне дать. А сейчас иди, тебя никто не тронет, но будь. Осторожен. Я почувствовал, что снова могу шевелиться и, даже не пытаясь анализировать все, что только что со мной произошло, начал спускаться. Как только под моими ногами оказалась твердая земля, я без сил опустился на траву. Над головой пронесся резкий порыв ледяного ветра, закрутивший туманные столбы в хаотичном танце, а над лесом пронесся шепот «Пришло время новых богов». Я застыл, вслушиваясь в эхо прозвучавших слов, растаявших в тумане, словно отголосок очень далекой грозы. От них на километр веяло тайными, опасными и даже, пожалуй, смертельными, и тихой пугливой мышкой пробежала мысль, что же я наделал, в игры каких сил я имел наглость влезть, на что я, безумец, согласился» и одновременно видение мягко вытесняющее страх, корона из золотых и серебряных листьев, ощущение безграничного могущества, понимание того, что вокруг нет никого равного мне по силе и мощи. Отказаться от этого, чтобы всю дальнейшую жизнь скучную и пресную ежедневно, ежеминутно жалеть об упущенной возможности? «Нет, я этого не сделаю, даже если цена очень велика. Но не я ли должен был через пару месяцев сгнить в тюремной камере?» «Так о чем мне жалеть?» Мучимый противоречивыми чувствами, я поднялся на ноги и выбрался на тропинку, которая должна привести меня в охотничий домик к загадочной хозяйке, о которой говорил» магистр. Может быть, она колдунья или ведьма, и ей по силам будет объяснить, что же произошло со мной. Хвоя темно-зеленым ковром, засыпавшая тропинку, тихо шуршала под ногами, а по сторонам стеной стояли великаны ели. Я отчетливо помнил, что полянка с домом находилась недалеко, минутах в десяти-пятнадцати спокойной ходьбы от того дерева, на котором состоялась знаменательная для меня встреча. Но я уже с полчаса мерил тропинку шагами, а ни малейшего намека на просвет среди елей не видел, хотя магистр говорил, что пройти мимо невозможно. И оспоткнулся о корень, коварно выпалший на тропинку, и чуть не растянулся во весь рост, ухватившись за подвернувшуюся под руку ветку. Иголки впились в ладонь, но я почти не обратил на это внимания, так как заметил нечто, напоминающее лаз. Высота прохода была рассчитана или на невысокого человека, или на того, кто абсолютно точно знает, где искать, так как, выпрямившись, я не увидел даже намека на то, что здесь что-то есть. Пожав плечами, я хотел уже двинуться дальше, но почувствовал, как под ногами внезапно мягко вздрогнула земля. И еще раз, и еще словно кто-то, чьи размеры, представить у меня воображение не хватит медленно, Шел по тропинке. Бум, бум, бум. Почувствовав, как от всепоглощающего, первобытного ужаса шевелятся волосы, я заметался по дорожке, не понимая, что делать и куда бежать. То, что этот монстр нагонит меня в два шага, в самом прямом смысле этого слова, было... «Совершенно понятно. Боги, если бы я был меньше...» «Стоп! Меньше. Лаз — это единственный вариант. Я белкой метнулся к тому месту, где совершенно случайно обнаружил лаз и, согнувшись почти вдвое, скользнул под укрытие плотных еловых веток. Они пропустили меня и плавно опустились» за моей спиной, скрывая проход даже от самого внимательного наблюдателя. Боясь лишний раз пошевелиться и стараясь дышать как можно тише, я лежал на земле в своем чудом замеченном убежище и прислушивался к мерным шагам, от которых вздрагивала земля. Вот они поравнялись с моим укрытием, вот миновали его, вот они уже тише. Вот уже почти не слышны. Я выдохнул и вытер ставшие потными руки о рубашку. Затем повернулся и попробовал выбраться обратно на тропинку и все же найти этот злосчастный дом, отодвинув любезно пропустившие меня несколько минут назад ветки. «Я замер!» просто-напросто не поверив своим глазам. За ними виднелось плотное переплетение ветвей, сучьев и каких-то лиан, пробраться сквозь которые не стоило даже пытаться. Такое же безобразие творилось со всех сторон. Куда бы я ни пробовал заглянуть, везде натыкался на непреодолимую зеленую преграду. Свободным оставался только узкий проход куда-то вглубь зарослей. «Не сходи с тропы!» Не кстати вспомнил я совет магистра и поморщился. Не исключено, что в виде исключения этот двуличный мерзавец был прав. Поняв, что меня достаточно вежливо, но непреклонно заставляют идти по единственному доступному пути, я вздохнул и, согнувшись, двинулся вперед. Зеленый коридор несколько раз повернул, и я поначалу, пытавшийся выстроить в голове подобие маршрутного листа, махнул рукой и решил положиться на непредсказуемую в последнее время судьбу. Коридор закончился внезапно. Я буквально носом уткнулся в старую деревянную дверь с мощным кованым засовом. Сказать, что мне было не по себе, — это ничего не сказать. Мне было банально страшно, и я совершенно не стеснялся признаться в этом. Где-то на периферии сознания мелькнула мысль, а может, стоило остаться в камере? «Там все понятно, знакомо и однозначно — ни тебе монстров, ни таинственных соблазнительных видений, ни странных дверей». Загнав малодушные мысли поглубже, я толкнул дверь, и она с определенным трудом, но открылась. Я вошел подсознательно, ожидая какого-нибудь сюрприза. Но за дверью оказалось самое обычное помещение, залитое странным зеленоватым светом. Покрутив головой, я понял, что свет проникает через круглое отверстие где-то наверху. Это неприятно напомнило мне камеру, разве что сквозь это окошко видны были ветки и кусочек неба, а не фрагмент каменной стены. Не попал ли я из одной тюрьмы в другую я обошел достаточно просторную комнату обставленную добротной деревянной мебелью заглянул в углы приоткрыл небольшие дверцы обнаружившиеся в углу за одной были так называемые удобства причем на вполне цивилизованном уровне а за второй небольшая лаборатория последний меня не заинтересовало от слова Совсем. Так как я в жизни ни одного зелья не сварил, а в академии, два курса которые я умудрился когда-то закончить, алхимия была моим самым нелюбимым предметом. Пожав плечами, я повернулся, чтобы выйти и попробовать пробиться куда-нибудь сквозь заросли, но молча опустился на крепкую деревянную лавку. Двери через которую я вошел, не было. Дом ждал. Он чувствовал, как где-то в непроницаемой, ни для чего, сердцевине франгая появилось нечто, чему пока нет названия. Словно маленький желудь, зародившийся на ветке мощного дуба, Плод, которому еще предстоит набраться сил, созреть, упасть и, пролежав в земле положенный срок, пробиться на свет маленьким робким ростком. Пройдут десятилетия, прежде чем желудь превратится в сильное дерево, которое вытеснит из-под солнца того, кто дал ему жизнь. Или погибнет, так и не победив старого великана. Дом ждал. Он чувствовал, что его спокойному... Но безмерно скучному существованию окончательно приходит конец, и дом был счастлив. Что за восхитительные времена настали! Вернулась она, его обожаемая хозяйка, смысл и свет его жизни. Но помимо нее появился враг, ибо никем иным тот, кто рождается сейчас под покровом густых еловых ветвей, быть не может. Он захочет власти над франгаем». «Значит, будет война. Будет много интриг, лжи, предательства и крови. Что может быть лучше?» Дом ждал. Он научился терпению и осторожности за те столетия, пока ему не для кого было бороться за место под ленивым и сытым солнцем и равнодушной луной. «Быть может, появись враг несколько лет назад, дом без сожаления уступил бы ему» ибо жизнь без нее была пуста и бессмысленна. Но теперь он не уступит ни пяди, так как это его лес. Он обещал себе, что подарят хозяйке весь франгай, и он сдержит слово, чего бы это ему не стоило. Дом ждал. Он понимал, чувствовал, ощущал каждой частичкой, что с каждым днем становится сильнее. Все меньше сил уходило на поддержание иллюзии, так как старые раны зарастали, уродливые шрамы сглаживались. Нужно только не показывать виду, что он заметил рождение врага. Пусть наберется сил. В победе над ребенком нет доблести. Схватка с заведомо более слабым противником не делает чести победителю. Ей, его любимый Лис, не должно быть стыдно за него. Поэтому дом готов был наблюдать. Дом ждал.